Аудиоиздательство Vimbo представляет. Найди сова. Станция Лиха. Читают Анастасия Шумилкина и Григорий Перель. Но что, если жажда делать зло станет чуть сильнее? Зло. Электрофорез. Глава первая. Я стояла, ждала автобус и ощущала, как под ногами проносится поезд. Станция метро была неглубокая, если верить Википедии, всего 8 метров. И это знание вызывало у меня чувство непонятной тревоги. Казалось, что сейчас асфальт провалится в тоннель прямо на несущийся состав. Попадают люди, автобусы, маршрутки. Больше никто не будет кричать «Кинешь мы Иванова!». Ос снова загрохотал где-то под землёй, а к остановке наконец-то подъехал автобус, чтобы отвезти меня в глупи района. Утрамбовавшись в салон и зависнув между поручнем и огромным рюкзаком какого-то туриста, я закрыла глаза. Мне постоянно хотелось спать, а особенно сильно клонило в сон, когда я вспоминала о предстоящей дипломной работе. Огромный холст лежал дома и ждал, пока я про него вспомню. Тему мне утвердили совсем недавно. Я уже успела забыть, что хотела рисовать, и теперь надо заново придумывать или искать заметки. «Девушка, вы на следующий выходите?» В автобусе стало заметно свободнее. Я открыла глаза и пропустила рюкзак поближе к двери. И ещё через пару остановок можно было сесть. Я ехала до конечной. Рядом с лесом стояла моя обезличенная панелька с какими-то потрёпанными аистами на крышах подъездов. Через двухполосную дорогу начинался сам лес. Я здесь часто гуляла, когда училась в школе. Зимой мы даже ходили сюда на лыжах с классом. Поход в лес я любила, а лыжи нет. После школы я в лес почти не ходила. То было некогда, то не с кем. Туда теперь наведывалась только моя бабушка, причём в любую погоду и обязательно до полудня. Не знаю, с чем была связана эта странность, но она мирилась же с моими загонами, поэтому я не лезла в её. Зевая шире, чем открывались двери лифта, я добралась до квартиры, включила свет, поставила разогреваться ужин. Бабушка попросила порезать салат, поэтому я, игнорируя холст, решила заняться тем, на что точно потрачу не больше получаса. Пока я превращала огурцы в неровные кубики, мысли бродили вокруг темы, достаточно странной темы. Работа должна была называться Последний знающий. Я это придумала в октябре, когда нас всех спрашивали, что мы будем рисовать на диплом. Ещё решила выпендриться и написать "Знаю щи". И что я вообще имела в виду? С октября я про диплом не вспоминала. А уже надо было предоставить несколько миниатюр для утверждения. Только у меня не было ни одной дельной мысли. Бабушка вернулась с работы, Опять, пожаловалась, что скоро её сократят и придётся выходить на пенсию. А потом добавила, что ей уже так надоело кататься на предприятие, там из стариков совсем никого не осталось, ни с кем поговорить. Я слушала эту историю и улыбалась. Хоть моя старушка и переживала, что ей нечего будет делать на пенсии, занятия она себе давно уже придумала. И это занятие с начала зимы стояло у нас на окне и выращивало какую-то зелёную слизь в банке. Это хлорелла, полезно для почвы, говорила бабушка каждый раз, когда я порывалась избавиться от банки. Ну, хлорелла так хлорелла. М-м, я рисовать. Мысленно я обещала себе, что когда бабушке надоест возиться с этим органическим удобрением, я его выкину, собственноручно. Слись к тому же периодически странно двигалась в банке. Надеюсь, мне просто глючилось от тревожности. Опять я просидела перед холстом до 3 ночи, но так ничего и не придумала. Беспокоенная бабушка вставала каждые полчаса, ворчала, что я ещё не сплю, и уходила обратно. В итоге сон победил, и я провалилась в чёрную дрёму до будильника. К счастью, на следующий день мне никуда не надо было ехать, поэтому я выключила раздражающую музыку и разрешила себе спать дальше. Заканчивая школу, Думаешь, какая же крутая жизнь у студента. Столько всего происходит. Становясь студентом, начинаешь гадать, как же свободно живётся тем, кто уже завершил обучение и теперь просто работает. И каждый раз это одни и те же грабли. После вуза, особенно когда во взрослой жизни случается какой-то лютый факап, хочется вернуться назад, туда, где многое за тебя решали родители, и ответственность несли они, а не ты. Почему-то я была уверена, что у меня в итоге возникнут именно такие мысли. Не знаю, что ощущали однокурсники, да они и не стремились это рассказывать. Я так ни с кем и не подружилась в ВУЗе. Как была в школе замкнутым воробушком, так и осталась. В творческой атмосфере было проще спрятаться, свернуться у холста в улитку, и никто тебя не трогает. Не зовёшь общаться и не надо. Я снова вернулась к замученному пустотой холсту и села рядом. Чтобы не смотреть на белое пространство в тишине, я включила свой любимый плейлист. Эти песни могли крутиться по 100 раз одна за другой, и образы не надоедали. Говорят, что лучший способ закончить работу хотя бы начать её. Я взяла карандаш, попыталась найти клячку, которую всегда держала под рукой, но она куда-то пропала, как и все ластики. Поэтому я просто стала набрасывать миниатюру в маленьком блокноте. Идея приходила постепенно. Сначала я видела её пятнами, яркими жёлтыми с голубыми вспышками. Это должна была быть игра контрастов, а ещё смыслов, символов всего того, что я успела прочитать по запросу слова "знающий", пока искала заметки. Как назло, ни заметок, ни сохранённых статей на эту тему у меня не оказалось. Откуда вообще взялось это название? Карандаша стало мало, я начала подбирать краски. В чате нашего курса написали, что завтра крайний срок, когда можно принести сырую работу. Опять я всё оставила на последний день. Хорошо, что не на час, как это было на первом курсе. От воспоминаний о первой сессии я содрогнулась. Плейлист дошёл до конца и начался заново. Была секунда тишины, которая оказалась оглушительной и буквально выкинула из головы все мысли. А когда они вернулись, я словно увидела эту работу. заканчивался тоннель, скорее всего, это метро. Я такие стены видела на фотографиях на стенах новой станции. А за тоннелем золотое с зелёными пятнами поле. В поле лежал человек, одет обычно, так сейчас модно. Пальто, широкие брюки, белые кроссовки. На нём была ещё шляпа. Правда, теперь она отлетела и валялась где-то в траве. Человек был ранен, из его ран росли молодые побеги. Поля осенние, золотые колоссии уже перезрели и стали осыпаться, а среди них торчали сухие цветы. Мне кажется, этот человек что-то знал, хорошее или плохое непонятно, и его за это знание убили. Да, его точно убили. После таких рубленых ран не выживают даже в кино. Таким мне снова представился последний знающий. Самую первую свою идею я уже давно не помнила, а это мне понравилось. Одинокий молодой человек, жизнь которого завершилась таким жутким образом, вокруг больше никого, только поле, которое стало для него могилой. Когда бабушка вернулась с работы, я почти закончила картину. Про обед так и не вспомнила, зато была очень довольна результатом. Опять не поела. Что хоть нарисовала, снова страсть свою. Нет, не страсть. Смотри, сколько света. Я улыбнулась. Бабушка покачала головой. Откуда ты только берёшь эти образы? Ответ ей был не нужен. Мы давно уже перестали с ней ругаться на тему того, что я делаю. Просто обе поняли, что живём в разных мирах, и бесполезно перетаскивать друг друга на свою сторону. Бабушке очень не нравились картины, которые я рисовала. Она считала, что я к себе приманиваю всё тёмное в этом мире. «Надо создавать светлое, чтобы в жизни было больше света, а тьмы и так достаточно. Весь интернет во тьме». «Спать, чтобы легла нормально». «Хорошо, баб». Я решила отвезти картину в вуз, чтобы там её закончить, а заодно и показать куратору. Откопала подходящую сумку, замотала холст в газету и поехала в институт. Телефон забыла поставить на зарядку и надеялась, что он доживёт до аудитории, где можно воткнуться в свободную розетку и не переживать, что связь с миром прервётся. Автобус, метро, убаюкивающее шумом поезда. Я проснулась, когда пропустила свою станцию. Выскочила из вагона, еле проскочив в закрывающиеся двери, и только на платформе поняла, что забыла холст. Состав махнул мне хвостом и скрылся в тоннеле. Мир сузился до одной точки удаляющихся фар, а потом и вовсе растворился в темноте. В смысле, я оставила холст. Я ругнулась так, что дежурящие на станции полицейские посмотрели на меня косо. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была страшной: картину надо рисовать заново. Вторая оказалась более логичной: позвонить в отдел находок метро и спросить про холст. Я надеялась, что пока ещё номер куда звонить, какая-нибудь добрая душа отнесёт мою картину дежурному по станции, и тот в свою очередь передаст её на склад забытых вещей. Я в панике гнала мысль, что картина потеряна безвозвратно. Я же только её нарисовала. Ну как можно было её забыть? Сегодня же последний день сдачи. Если я сегодня не привезу хоть что-то, деканат меня повесит, буквально. Смысла ехать в универ не было. Поэтому я села в поезд до дома, подключилась к вай-фаю в вагоне и стала искать контакты отдела находок метро. Позвонить я решила, когда окажусь в тихом месте, где-нибудь на улице во дворах, а не на шумной станции. За одно этого времени должно хватить, чтобы моя картинка добралась до склада. В очередном перегоне вай-фай отвалился, я включила загруженный в память телефона плейлист и закрыла глаза. К счастью, зарядка пока что позволяла. У студента в метро, как у собаки Павлова, срабатывает рефлекс: сел заснул. И снова вырубилась. Красная лампочка мигала, била прямо в глаз. Гуддело электричество. Я хорошо знаю этот звук, когда поезд в тоннеле останавливается, все разговоры прекращаются, и ты просто сидишь и ждёшь, когда мы все поедем дальше. А вокруг гудит, оглушительно громко гудит. Только обычно в этот момент лампочка не мигает, просто горит свет в вагоне, и все терпеливо ждут. А в первом вагоне машинист переговаривается с диспетчером, слушает номера составов и ждёт команды. Я открыла глаза и села. Лампочка висела прямо надо мной и с тихими щелчками гасла и загоралась вновь. Поезд стоял на станции, открыв все двери, даже со стороны стены. Кроме меня в вагоне больше никого не оказалось. На станции, в принципе, вообще никого не было. Ни дежурных, ни уборщиков, ни патрульных полицейских. Стоял полумрак. Местами мигали те самые раздражающие красные лампочки и непрестанно гудело электричество. Сколько же я спала? Я потёрла лицо, встала и вышла из вагона. Меня немного шатало и подташнивало. Ложись. Меня оглушил чей-то вопль, а потом грохот. Станция содрогнулась, и я упала на пол. Уходим. Нет, стой. Прячься, прячься. Моментально нахлынувшая паника отключила все эмоции. От беспорядочных команд у меня закружилась голова, и я быстро на корточках вернулся в вагон и сел между сидениями в самом углу. Мозг лихорадочно пытался вспомнить, планировались ли сегодня какие-нибудь митинги, не предупреждал ли кто в Телеграме об акциях и, в принципе, о каких-либо слухах про внезапное нападение. Память была пуста. Я никогда не сталкивалась с беспорядками, всегда обходила стороной толпы, свято была уверена, что тёмная часть человеческой жизни меня никогда не коснётся и обычно не касалась. В спальном районе, который я редко покидала, ничего не происходило, к счастью. Я огляделась в поисках того, кто кричал. В воздухе клубилась пыль, а пол был усыпан стеклянной крошкой от выбитых окон. Как оказалось, пряталась здесь не я одна. В паре метров от меня лежал какой-то мужчина и крутил антенну у рации. «Приём, приём! Штаб! Штаб, приём!» «Чёрт не ловит!» Мужчина опустил рацию и посмотрел на меня. «Вроде станция не глубоко находится, а всё равно не ловит», — с досадой сообщил он мне. «И бутылку забыл. Можно было бы через воду позвать». Я неопределённо кивнула, не зная, что сказать. «Обычная, конечная». путь в одну сторону, путь в другую. Странное место для боевых действий. Как комментировать воду, я вообще не поняла. Полевое облако немного рассеялось. Мужчина аккуратно забрался на сиденье и выглянул на платформу. Пусто. Идём. Я даже не стала спрашивать, почему мне надо идти с ним. Как минимум, я не понимала, что происходит. Как максимум, он что-то точно понимал. По крайней мере, знал куда больше меня. Паника не отпускала, билась где-то в районе подбородка тревожным сгустком. Я попробовала выяснить, что я чувствую. Ничего. Просто отупение и ожидание дальнейших событий. Так всегда, в момент, когда хуже уже быть не может, ты просто смиряешься и ждёшь, когда твои догадки либо подтвердят, либо опровергнут. Один выход со станции был завален полностью, а возле второго стояли двое. Казаться дружелюбные наши. Они отмахивались от остатков дыма и стряхивали цементную крошку с волос. Эй, чуваки. О незнакомец помахал Рацей. Вы там как? Если бы не взрыв, было бы лучше, усмехнулся один из них. Я пригляделась и увидела, что у него за поясом заткнут топор. Подходить к мужчинам сразу резко расхотелось. Я затормозила и нервно оглядела всю станцию целиком. Здесь ничего не изменилось, за исключением урона от взрыва и кучи листовок, которые развесили по колоннам и стенам. Хорошо, что никого не завалило, проговорил второй. У него я никакого оружия не заметила, правда, он мог спрятать его под полами широкого пальто. Такое пальто было нарисовано на картине. Я расстроенно подумала о потерянном дипломе. Что вообще произошло? снова заговорил тот, что с топором. Вроде тихо должно быть. По улице шёл рейд. Они в спальные районы обычно редко заглядывают, чисто для галочки, и в метро не спускаются. Я с шоссе сюда ушёл от них, а потом рванула. Молодой человек в пальто засунул руки в карманы. То, что рвануло, это мы все заметили. Мужчина с топором меня очень беспокоил. Мне постоянно казалось, что он сейчас начнёт истерить или размахивать своим оружием, потому как говорил он с претензией в голосе. всем своим видом показывая, насколько он недоволен, крайне недоволен и вот-вот сорвется. «Взрыв — это, скорее всего, акция протеста», — вклинился третий. «Такие взрывы были еще на соседних станциях. Еще должно бы рвануть у МЦК, но, видимо, не успели подготовить». Мы все разом повернулись к говорившему. «Твоих рук дело», — уточнил парень в пальто. «Да ты что? Я вообще в этом не разбираюсь». Он соврал, не моргнув глазом. Я была абсолютно уверена, что соврал. Разговор по рации команды, он точно в этом замешан. Но спорить с ним не стали. Сейчас набегут гвардейцы со всей Москвы. Вот повеселимся. Самый тихий район был. Нет, блин, надо влезть и всё испортить. Хочу посмотреть в глаза тому, кто это затеял. Нервный всё больше оправдывал мои опасения. Ребята, погодите. Я поняла, что если сейчас не подам голос, то остатки разума меня окончательно покинут. Что вообще происходит? Почему метро не работает? Какие гвардейцы? Почему у него топор? Теперь все уставились на меня, будто впервые увидели. Так, последствия взрыва всё-таки есть, проговорил зачинщик, ловко уводя тему от провокации. Кому-то память отшибло. Имя хоть своё помнишь? Яна ответила я немного обижена. Я помню всё, что было до. Я запнулась. До того, как я заснула в вагоне. А что сейчас происходит, вообще не понимаю. Так, надо уходить, стрепенулся тот, кто в пальто. Он прав. Сейчас сюда нагрянут и быстро расскажут нам всем, что происходит и как с этим жить. Спойлер: жить не придётся. Врун с рацией осмотрел ещё раз место взрыва, ничего не нашёл, махнул рукой и поспешил прочь. Первым влетел по лестнице, прошёл через неработающие турникеты с поломанными дверцами, толкнул стеклянную створку и вышел в переход. На дверях, которые обычно так тяжело открываются и могут снести с ног даже тяжеловеса, я увидела кучу объявлений о пропажах, яркие алые листовки и какие-то лозунги. Сквозь всю эту толщу бумаги просвечивал силуэт дерева. "Склерозная, ты идёшь?" окликнули меня. Внутри сразу поднялась волна гнева. Мы ещё даже не познакомились, а мне уже клички придумывают. Судя по интонации, это сказал тот, который никак не мог убрать свою чёртову рацию. Я промолчала. Привыкла молчать. Лишь больше съёжилась, пряча нос в куртку, проглотила обиду. Наверное, не стоило идти в самом конце. Если на нас могут напасть, как сказал один из новых незнакомых, то мне достанется первый, да и прикрыть я никого не сумею. На улице все мои мысли улетучились, с головой накрыло реальностью, но только не моей, а какой-то подменённой и безжизненной. Шоссе было пустое и тихое. Там, где всегда скапливались пробки из-за уезжающих в область автобусов, гулял ветер. На остановках лежали перевёрнутые машины с выбитыми стёклами, погнутые велосипеды. И повсюду я видела расклеенные листовки. Их перепревшие листы лежали под ногами. Краска почти вся вымылась, но я смогла разглядеть пару слов. Переезд и центр. «Глядите в оба!» — снова подал голос тот, кто в пальто. «Взрыв наделал много шума, и незамеченным он не останется». В подтверждение его слов на дороге показался уазик. Он остановился, не доезжая до перехода, открыл двери и вывалил на тротуар кучу людей в чёрном. У каждого на груди было перевёрнутое дерево. По форме точно такое же, какое я видела на дверях в метро. Густые корни и такая же густая крона. Как ни крути, будет одно и то же. Лиц у гвардейцев не было видно. Всё закрывали чёрные шлемы странной формы, Будто дизайнер вдохновился богатырским снаряжением. «Наверное, не стоит говорить, что это всё мне напоминает», — бесцветно произнесла я и перевела взгляд на спутников. «Не стоит», — согласился мужчина с топором в руках. И когда только успел выхватить его из-за пояса. «Бежим!» Вслед за его словами застрекотали пули. Вокруг нас полетели во все стороны ошмётки асфальта в перемешку с листовками. «Бежим!» Почему по нам стреляют? Они что думают, это мы подрыв устроили? Я бежала, молясь, чтобы ни одна пуля меня не задела. Им не надо думать. Обернулся на ходу первый и выкинул из кармана рацию. Они нас видят. Вот и вся математика. Мы бежали через дворы. За нами по пятам гнались люди в чёрном. Гвардейцы. Если быть точнее, странные гвардейцы в чёрном. Топали так сильно, что содрогался асфальт. «Нас вёл молодой человек в пальто, видимо, он хорошо знал район. Мой район. Будь у меня побольше смелости, то я бы придумала, куда здесь можно было спрятаться. Но сейчас я просто бежала за всеми, споткнулась, налетела на чью-то спину, извинилась и побежала дальше. Топот становился всё глуше, в спины больше не стреляли». «Спальные районы не отличаются активным движем, в отличие от центра». Но здесь всегда можно было встретить гуляющих с собаками детей, медленно бредущих в никуда старушек, иногда смеющиеся парочки. Автомобилисты умудрялись устраивать пробки на самом обычном перекрёстке. Из окон нижних этажей пахло жареным луком и капустой. Район был живым, был. Мы бежали быстро, но даже так я обратила внимание, как изменились знакомые с из детства дворы. Они просто вымерли. Ни собак, ни людей, ни даже птиц, вездесущих голубей, этих летающих крыс, которые всегда оказываются ровно в той части ландшафта, куда ты смотришь, серые, грязные, частенько припадающие на одну и скорёженную лапку, не было даже их. Остановились мы только у леса. Так быстро я свой район ещё ни разу не пересекала. Подъезды везде оказались открыты, Настьиш. Я сначала подумала, что мы сейчас свернём к моему дому, даже собралась идти туда. Но парень в пальто нырнул в ближайшую дверь и стал быстро подниматься по лестнице. Цифры здесь были написаны от руки и уже стали слезать. Весь первый этаж тоже кто-то заклеил объявлениями. В полумраке я смогла прочитать, о чём шла речь. Дом выселялся. Все жильцы обязаны были в течение 2 дней переехать в выделенные для них комнаты в центре города. Спальные районы больше не обслуживались. Кто хотел защиты и стабильности, должен был покинуть свой дом немедленно. Защита и стабильность. Что именно успело случиться, пока я спала в метро, что эти два слова стали такими важными? Нет, они всегда были важными, но обычно подобные объявления спекулировали социальными выплатами и обещанием всяких плюшек. Они спешно и необходимостью покинуть родной дом, бросив всё нажитое. На седьмом этаже я долго смотрела на цифру, намалёванную от руки синей краской, порядком облезшую, и пыталась понять, почему выбрали именно этот этаж. Мозг цеплялся за любую возможность отвлечься, ни вверх, ни вниз. Сложно догадаться, что мы именно здесь, объяснил парень, поймав мой взгляд. А мы будем на лестничной площадке стоять, — спросила я, не особо веря, что квартиры оставили открытыми так же, как подъезды. Снизу с улицы донеслись звуки, гвардейцы обшаривали дома. Мне казалось, что паниковать дальше уже некуда, но тревожность пробила дно, и я готова была сползти по стеночке. Ноги не держали. Стала сказываться усталость от сильной гонки. Мужчина с топором улыбнулся, достал из кармана инструмент, похожий на отвертку, и быстро вскрыл дверь квартиры. «Добро пожаловать!» Дверь со скрипом открылась, выдыхая на нас спёртый гнилой воздух. «Не благодарите!» «И не думали!» — сострил тот, кого я встретила первым. «Может, тогда на лестнице перекантуешься?» Шутка явно не зашла взломщику. Снизу донёсся чавкающий звук, смешанный с рыком, и мы моментально нырнули в квартиру.